Оставшись в одиночестве, Гордон тупо поплелся к стеклянной двери. Старикан клубничный нос, перехватив луч бдительного ока, досадливо повернул во свои оси. Еще миг, и триллер Уоллеса скользнул бы ему за пазуху. Часы на принце Уэльском пробили три с четвертью.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 мутно отблескивало отражение его собственной хмурой физиономии, сновали за окном понурые силуэты прохожих. Сами собой всплыли бодлеровские строчки. То скука, облаком своей ука одета, она тоскуя ждет, чтоб эшафот возник.